Глава 15. В селище у пристани нас встретили кузнецовы, все, кроме хозяина и Веры, устроившейся на работу в Дубне. Я облегчённо вздохнул. Мне было до сих пор перед ней неловко, а её взрослая женская ногота так и стояла в глазах. Валентина, телестая краснощёкая колхозница, первым делом скорбно обняла бабушку. И они, вспоминая Жоржика, всплакнули на коротке. Потом подхватили наши вещи, кому что, и понесли к дому. Деревенские, увидев нас, здоровались, сдержанно, без улыбок, поздравляя с приездом. Никто не удивился, что мы в этом году без Жоржика. Выходит, все знали о его смерти. Башашкин шёл впереди, неся на плече лендлис, огромный деревянный чемодан, набитый крупами. Поберегись за шибу, предупреждал он каждого встречного. У меня есть один патрон, шипнул мне Витька, сгибаясь под тяжестью ребзака с тушёнкой. Оружие? тихо уточнил я. Под замком, но где ключ, я знаю. Пойдём на тетеревов. Ты куришь? Нет. Научу, пообещал он. Наконец мы дотащились до большой ухоженной четырёх оконной избы, выделявшейся новенькой железной крышей, выкрашенной в бордовый цвет. Вместо конька красовался кованный петушок. Валентина пошутила на пороге: "Да пропожаловать в наш казённый дом, гость на гость, хозяйну радость". Витька мне потом объяснил, что хоромы принадлежат не им, а сельсовету. который выделил лучшее жильё для умелого кузнеца. Ведь без него в сельской жизни никак нельзя. Поэтому кузнецОВ старший в колхозе после председателя и главного бухгалтера самый главный. Не почини он, скажем, поломавшееся борону или плуг, никакого урожая не будет, а значит, и трудодней никому не начислят. Слушая его, я подумал так: если есть трудодни, то должны быть и отдых дни. Ладненько. Когда Лида заставит меня теперь в воскресенье убирать комнату, я ей отвечу: "Прошу не беспокоить. У меня сегодня отдыха день". Валентина отдала нам самую большую комнату, с печью. В бревенчатой зале пахло старым деревом, пропитавшимся человеческой жизнью и свежей залой. Батуриным досталась хозяйская кровать с никелированными шарами на спинке. Илязгающей панцерной сеткой. Бабушке отвели топчан за печкой в углу с цветастой занавеской, а мне приготовили на полу тюфяк, набитый свежим душистым сеном. Я лёг, примериваясь. Хорошо. К тому же из-под пола через щель под плинтусом приятно сквозило. Точно работал вентилятор. Милое дело в летнюю жару. С дороги нас пригласили перекусить. Валентина и Настя споры накрыли стол, а Витька принёс бутылку с рябиновой настойкой. Тётя Шура так никогда нас не встречала. Мы поели холодной окрошки с тёплым пирогом, поминули Жоржика, но дядя Юра решительно отказался от рюмки, чокнувшись с обществом квасом. Чудак человек, засмеялась, блестя чёрными глазами Валентина. Ты хоть пригубь. Пригубить, жизнь погубить. Врачи запретили. Скорбно объяснил он. А вот окрошку ещё немножко. Когда я отказался от третьего куска пирога, хозяйка улыбнулась: "Ешь, пока рот свеж". После питания бабушка и тётя Валя стали разбирать вещи и продукты: что-то в сундук, что-то на полку, что-то в подпол. Витьку и Настю мать отправила прореживать свёклу. чтобы приготовить на ужин ботвинью. А мы с дядей Юрой отправились к Коршеевым за нашими рыболовными снастями. Их прошлым летом, перед отъездом в Москву, я пристроил в дальнем углу хлева, прикрыв жердями, которые местные называют красивым словом прясло. Запасливый Башашкин, так и не дождавшись магнитного крючка из-за границы, ещё в Москве предлагал купить на всякий случай про запас разную снасть. Но я разумно ответил, что мы каждый год уезжая оставляли удочки и донки в укромном месте, и ничего с ними никогда не случалось, брали где положили. Ну, раз так, деньги целее будут, согласился он. И мы пошли к Коршеевым на край деревни. Дождя по всему давно не было. Ноги мягко танули в белёсой дорожной пыли. изpecёрённой всевозможными следами. Чётко отпечатались широкие протекторы грузовика, узкие и гладкие железные ободьи телег, мелкий рубчик велосипедных колёс, полукруглые лошадиные подковы, рифлёные подошвы сапог, босые ступни с большими вмятинами от пяток и маленькими от пальцев. Но особенно меня заинтересовали оттиски лап собачьих и кошачьих, а также бесчисленные крестики куриных ножек. Из оконы полисадов на нас придирчиво смотрели местные, особенно на Башашкина, вырядившегося в балоньевые шорты и брускую южную рубаху с пальмами. На голову он нахлобучил, видимо, тоскуя о недоступном теперь новом афоне, шерстяную абхазскую шляпу с бахромой по краям. Одним словом, даже не дачник, а настоящий курортник. Но меня многие узнавали даже заговаривали со мной вроде Юрка, внук Петровича. Ишь ты, как вырос. Давно приехали? Утром, когда деда похоронили, в мае. А что случилось? Сердце. Ну, царствие ему небесное. От того, что местные меня узнают, говорят со мной как со взрослым, а я им сообщаю печальную весть, моё сердце переполнялось грустной солидностью. Даже Батурин поглядывал на меня с уважительным недоумением. Ведь получалось не ясным, а он со мной идёт по деревенской улице. Наверное, это ему не очень нравилось. Когда я поколякал со стариком Федутовым, сидевшим на лавочке у калитки, дядя Юра тоже решил подать голос. А что, уважаемый? Клюёт рыба-то. Да какая ж теперь рыба, парень? Су смешкой глянул на него дед. Рыбнодзор всей сеть подбирал. В Коршеевском полисаднике, который Захаровна звала полусадиком, никого не оказалось. Её всегда распахнутое окно было закрыто и задёрнуто занавеской. Куры у забора торопливо клевали подсолнечную шелуху, и только рыжий петух с синим хвостом посмотрел на нас круглым бдительным оком. Мы зашли в калитку На крыльце дремал Сёма. На звук он открыл зелёный глаз и пошевелил кончиком хвоста. Я хотел затеять с ним нашу давнюю игру, но решил потом, на обратном пути. Магляделись ни души. Справа зеленели ухоженные огородные грядки. Знакомое чучело приветливо распялилось на крестовине. Слева я обнаружил новшество между двумя берёзами: висел плетёный гамак, чего раньше в помине не было. Тёте Шуре качаться некогда. Наверное, все в полях, солидно предположил я. Ты стой здесь, а я сейчас принесу. Может, всё-таки надо спросить разрешения? засомневался дядя Юра, озираясь. Наверное, в доме кто-то есть. Никого, видишь, дверь закрыта. А чего спрашивать? Это же всё наше. Башашки насталса у крыльца, а я через боковую дверь вошёл во двор, где было довольно светло из-за открытых настежь задних ворот, выходивших на картофельные грядки. На земляном полу горой лежал какой-то хлам: вроде прохудившихся корзин, рваной мешковины, негодной избруи, худой посуды глиняной и металлической, сломанных табуреток и скамеек. Казалось, кто-то начал здесь Где хомут, покрытый пылью, висел на ржавом крюке с до войны генеральную уборку, как у нас в школе, перед комиссией гарано. Но до угла с пряслами уборщики пока не добрались. Удочки и донки стояли на своём месте, даже подёрнулись паутиной. Крючки чуть проржавели, но это ничего. На месте была и лопата с коротким черенком, приспособленная Жоржиком для рытья червей. Когда я со всеми этими сокровищами вышел, щурясь на свет, то увидел у калитки мускулистого мужика в синей майке и олимпийских трениках. Лицо у него было плоское, нос приплюснутый, как слежавшийся в пачке пельменей, а глаза узкие и злые. На крыльце, скрестив руки на выпирающем животе, стояла сердитая женщина, отдалённо напоминающая девочку-школьницу со снимка висевшего у тёти Шуры на стенке рядом с портретом умершего сына Коли. Значит, это её дочка Тоня, приехавшая из талдома с мужем-боксёром, сообразил я. "Это что ещё за новости?" визгливо спросила она. "Ты кто такой?" "Юра." "Какой ещё Юра? Егора Петровича внук?" "А, -а, -а дачник." Ясно. Сейчас же положи, где взял. Ну ведь это наши удочки. Растерялся я. Спросите у тёти Шуры. Мать на заготовке. Тогда у бабушки Тани спросите. Приказала долго жить. Как это? Не понял я. Умерла. пояснил Башашкин, изнывая от неловкости. Когда? Зимой. Зимой. Я удивился, что тётя Шура в письме ни не славечка мне обмолвилась о смерти старушки. А монета? Какая ещё монета? вмешался боксёр, прищурив без того узкие глаза. Что за монета? У бабки монеты были? Большая, медная, с царицей. Бабушка Таня мне её обещала отписать. Может, тебе ещё и мебель со швейной машинькой отдать, шпана? спросил спортсмен с угрозой. А вы что молчите? то невозмущённо повернулась к Башашкину. Взрослый на вид гражданин опасана на воровство подбиваете? Я не подбивал, растерялся обычно невозмутимый дядя Юра. Мы мимо шли. Вот и шли бы мимо. Сурово посоветовал боксёр, ворочая мышцами. Удочки сейчас же на место, и чтобы я близко вас тут не видел, понятно или объясничь? Он покрутил кулаком с мозолистыми костяшками. Вон отсюда. Взвизгнула Тоня, и её лицо стало таким же свирепым, как и у мужа. Видимо, люди женятся, когда у них есть что-то общее, например, злость. Я до последнего момента был уверен, что Башашкин, военный человек, громким командным голосом прекратит безобразие и объяснит этим двум самодурам, что удочки по праву принадлежат нам. Но дядя Юра сначала виновато молчал, а потом сердито буркнул мне: "Делай, что сказали". "А как же монета?" спросил я. "Никаких монет. Штаф удочки и марш домой". рявкнул он на меня, а к ним повернулся, заискивая: "Мы не знали, извините". Тот -то! усмехнулся боксёр, весело переглянувшись с женой. И я с изумлением догадался: эти ухмыляющиеся взрослые люди отлично знают, чьи удочки на самом деле. Наверняка известна им и про монету, завещённую мне бабушкой Таней. А весь этот концерт устроен для того, чтобы завладеть нашим имуществом, как лиса Алиса и кот Базилио присвоили себе пять золотых доверчивова Буратино. Но у него-то голова была из полена, а у нас. Когда мы вышли за калетку, я прошептал, чуть не плача: "Дядя Юра, они же врут и не краснеют. Шагай, шагай, сосиска". Башашкин обозвал меня обидной дразнилкой из кинофильма Путь к причалу. Сарделька, удочки, донки. Будем лещей таскать? Не дать бы тебе сейчас леща хорошего. За что? За дурь. Вдруг между жёрдочками забора показалась кошачья голова. Сёма вылез наружу, посмотрел на меня честными зелёными глазами и улёкся мурлыча прямо на тропинке, словно предлагая себя погладить. У меня от благодарности навернулись на глазах слёзы. Мой серый друг видно понял, какая жуткая несправедливость совершена только что. Почуял, как мне горько сейчас, и решил утешить своего давнего товарища. Спасибо, Сёма. Спасибо, котик, пробормотал я и сел на корточки, чтобы погладить блестящую шорстку. Прощай, Но едва я протянул руку, он молниеносным ударом когтей оцарапал мне ладонь, оставив на коже кровавые борозды, взпухшие и долго потом не заживавшие. Мне даже показалось, в этот момент на его мордочке мелькнуло выражение злорадного торжества. Сделав своё кровавое дело, подлый зверь юркнул в просвет забора, но исчез не сразу. Нет, Его полосатый хвост ещё некоторое время насмешливо вилял между жердями, словно издеваясь над моей доверчивостью. Ну что, получил дрессировщик дуров? Бессочувственно спросил дядя Юра. Пошли лечиться. Когда бабушка и тётя Валя увидали мою окровавленную руку, они заохоли, забегали, вылили на раны полпузырька йода. А Валентина перед тем как замотать руку бинтом, приложила жжённую ромашку. Я героически стасил лечение и всхлипывая рассказывал, как бесчеловечно с нами обошлись у Каршеевых. Портятся люди в городе, посочувствовала Валентина. Не держи зла. Монеты с царицей у меня нет, а вот удочки. Э, настаёт. Бери и лови. Это было моё последнее лето в Селищах. С тех пор на Волгу мы больше не ездили. 2021, 2022.